Правило 94 Вы не должны быть лучшими друзьями. Это ошибка, которую допускают многие родители, в остальном ведущие себя превосходно. Это действительно очень заманчиво. В конце концов, кто кроме вас, за исключением разве что вашего партнера, который так ваш самый близкий друг, настолько любит ваших детей? Конечно же, никто... Так что стремление сделаться с ними лучшими друзьями может казаться вполне естественным. Проблема лишь в том, что дети этого не хотят, даже если они сами этого не осознают. Одна моя знакомая с гордостью заявляла мне, что они из дочерьми лучшие подруги. И не просто заявляла. Она обращалась с ними, как со своими лучшими подружками, одни отвечали ей тем же. Она считала, что это замечательно, но мне было жаль ее дочерей. Понимаете, у них уже есть лучшие друзья. «И им их вполне достаточно, дополнительно не нужны. У них, возможно, есть братья и сестры, а им нужны мать и отец. А если они заняты ролью их лучших друзей, место остается вакантным, а занять его некому. А в чем же разница?» «С вашим лучшим другом вы делитесь всем, с позиции равного. Вы можете поведать ему обо всех своих переживаниях, страхах, тайных мыслях и получать от него то же самое. А на отца или мать дети всегда смотрят снизу вверх». Не как на высшее существо, но на как более зрелую и ответственную личность. Родители – это те, кто при необходимости сможет защитить и позаботиться о вас, даже если вы надеетесь, что такая необходимость вас минует. На повседневном уровне родители и дети могут любить одно и то же с удовольствием проводить время вместе. Но родители не должны всем делиться с детьми не должны стремиться к тому, чтобы дети с ними всем делились. Например, вас очень волнует, что будет дальше с вашими детьми. «Разве вы станете делиться с ними всем, что вы об этом думаете?» «Нет, более вероятно, что вы зальете душу лучшему другу». «А если вы воспитывали детей в одиночку, но теперь встретили потенциального партнера?» «Или у вас появился любовник?» «Неужели вы расскажете детям все об этом, как можете рассказать лучшему другу?» «И когда ваш ребенок оказывается замешан в какое-то неприятное дело...» Наркотики или связь с женатым человеком вряд ли вы дадите ему такой же совет, какой дали бы в аналогичной ситуации другу. Будете ли вы признаваться детям, когда они повзрослеют, что вы страдаете от одиночества или мучаетесь финансовыми неурядицами? В любых подобных обстоятельствах быть детям лучшими друзьями вы можете только при условии, что будете им лгать или эмоционально их шантажировать. Если вы будете жаловаться им на свое одиночество, они будут стараться, как любящие дети, больше времени проводить с вами и чувствовать себя виноватыми. Им ни к чему такой груз, и вы не должны взваливать его на них, даже если они принимают его с готовностью. Но если вы лжете или играете на их чувствах, то как же они смогут прийти к вам, когда им понадобится надежное плечо, чтобы выплакаться, или мудрый совет, или кто-то, на кого точно можно положиться? Вы рискуете потерять свой родительский авторитет. Я не говорю, что между родителями и взрослыми детьми не может быть самых тесных взаимоотношений. Наоборот... Я надеюсь, что ваши отношения будут ближе некуда, что у вас будут общие интересы увлечения, и увлечения, вы будете проводить много времени вместе. Я надеюсь, что вы будете любить друг друга даже больше, чем ваших лучших друзей, но это будут иные взаимоотношения. взрослые дети должны строить свою жизнь отдельно от вашей, это их работа. Нечестно по отношению к ним пытаться удержать их на привязи подле себя, даже если в качестве этой привязи использовать дружбу – И знаете еще что на по-настоящему хорошие отношения между детьми и родителями действительно чудесная вещь, которая порой может стоить отношения с дюжиной лучших друзей. так зачем же подменять одно другим?